26. КАЗ КАЗ промчался мимо верхних камер, бросая лишь мимолетный взгляд через каждую решетку. Боя у Баюра здесь не было, а время у него заканчивалось. Парень чувствовал себя неполноценным, без трости, босоногий, в странной одежде, без перчаток, которые прикрывали бы бледные руки. Он был сам не свой. Нет, не совсем так. он чувствовал себя тем казом которым был несколько недель после смерти джорди диким зверем борющимся за выживание и тут он заметил шуханского заключенного притаившегося в углу одной из камер саш юэ прошептал бреккер мужчина окинул его безучастным взглядом юл баюр ничего узник начал кричать что то на шуханском и Каз поспешил прочь мимо оставшихся камер Затем выскользнул на лестничную площадку и побежал вниз так быстро, как только мог. Он знал, что ведёт себя безрассудно, эгоистично, но не потому ли его прозвали «грязными руками». Не было такой задачи, которую он бы посчитал слишком рискованной. Не было поступка, который был бы слишком низким. Грязные руки исполнят любую грязную работу. Брекер и сам не знал, что им двигало. «Возможно, Пекка Роллинс был не здесь, возможно, он мёртв, но Каз это не верил». «Я бы знал, каким-то образом я бы знал». «Твоя смерть принадлежит мне», — прошептал он. Возвращение с баржи жнеца стало его возрождением. Ребёнок, которым он был, умер от огненной оспы. Лихорадка выжгла всё доброе, что в нём оставалось. Выживать оказалось не так уж и трудно, если забыть о порядочности. Первое правило — найти того, кто мельче и слабее, и отобрать всё, что у него есть. Учитывая, каким маленьким и слабым был сам Каз, задача оказалась не из лёгких. Он поплёлся от гавани, придерживаясь тёмных переулков, и направился к тому району, где жили герцуны. Приметив кондитерскую, Каз подстерёг снаружи круглощёкового мальчишку, который тащился позади своих друзей. Затем ударил его, обчистил карманы и забрал мешок с лакричными конфетами. «Отдай штаны!» «Они слишком велики для тебя!» — зарыдал мальчик. Каз избил его. Тот отдал штаны. Каз скрутил их и бросил в канал. И затем побежал так быстро, как только мог на своих ослабших ногах. Ему не нужны были штаны, он просто хотел задержать мальчишку, прежде чем тот пойдёт звать на помощь. Он ещё долго будет маяться в том переулке, разрываясь между стыдом от появления на улице без штанов и желанием вернуться домой и рассказать, что с ним произошло. Каз остановился только, когда нашёл самую тёмную подворотню в бочке. Там он запихнул в рот все конфеты сразу — делая огромные болезненные глотки, и его тут же вырвало. Затем взял деньги и купил горячую буханку белого хлеба. Он был босым и грязным. Пекарь дал ему вторую буханку бесплатно, просто чтобы он поскорее убрался. Почувствовав небольшой прилив сил, каз отправился в восточный обруч. Нашёл самый сомнительный горный дом, на котором не было даже вывески, только одинокий зазывал у входа. «Мне нужна работа!» У нас нет работы, мелюзга. Я умею считать. Мужчина рассмеялся. А мыть ночные горшки? Да. Ну что ж, очень жаль. У нас уже есть парень, который моет ночные горшки. Каз дождался ночи, пока не увидел мальчика примерно своего возраста, покидавшего заведение. Он шел за ним два квартала, а потом ударил камнем по голове. сел мальчику на ноги снял с него ботинки и порезал ему стопы осколком разбитой бутылки мальчик очухается, но работать в ближайшее время не сможет прикосновение кожи на его щиколотках вызвало указа отвращения он продолжал видеть бледные тела на барже женнеца чувствовать под руками вонючую раздутую плоть Джорди. в следующем вечером он вернулся к игорному дому мне нужна работа и он ее Получил. С тех пор он работал, драил и копил. Следил за профессиональными ворами бочки и учился, как чистить карманы и перерезать ручки дамских сумочек. Он был первый срок в тюрьме, а затем и второй. Быстро приобрел репутацию человека, согласного на любое дело, и получил прозвище «Грязные руки». Боец он был неопытный, но стойкий. «Ты не знаешь приёмов», — как-то раз сказал ему один игрок в серебряной подвязке. «Не владеешь техникой». «Конечно знаю», — возразил Каз. «Я владею боевым искусством под названием «натяни ему футболку на голову и бей, пока не пойдёт кровь». Его продолжали называть Казом, но фамилию он украл с таблички на каком-то оборудовании, которое увидел на причале. Ритвельд, его настоящая сельская фамилия, канула в небытие, была отрезана как конечность с гангреной. Его последняя связь с Джорди, отцом и мальчиком, которым он когда-то был. И казни не хотел, чтобы Якоб Герцун узнал о его приближении раньше времени. Вскоре он обнаружил, что махинация, которую провернул с ними псевдоторговец, была довольно популярна в бочке. Кофейня и дом на Зельверштрате являлись не более чем декорацией для обмана деревенских дурачков. Филипп со своими заводными собачками — приманка, которая должна была привлечь Джорди. А Маргет, Саски и чиновники с биржи — всего лишь подставные лица для мошенничества. Даже один из работников банка был в деле, передавал Герцину информацию о клиентах банка и сообщал, кто из приезжих открывает счёт. Герцун наверняка дурил нескольких простофиль одновременно. Маленького состояния Джорди было недостаточно, чтобы оправдать такую постановку. Но самым жестоким открытием стал талант Каза в картах. Это могло бы сделать их с Джорди богатыми. Как только он узнавал о новой игре, ему требовались считанные часы, чтобы стать в ней настоящим мастером, и никто уже не мог его обыграть. Он запоминал каждую сдачу, каждую ставку. Мог следить за раздачей аж до пяти колод. А уж если чего-то не мог вспомнить, то прибегал к шулерству. Он не утратил своей любви к ловкости рук и перешел от фокусов с монеткой к картам, наперсткам, кошелькам и часам. Хороший фокусник мало чем отличался от хорошего вора. Вскоре ему запретили садиться за стол во всех игорных домах восточного обруча. Куда бы он ни шёл, в какой бы бар, ночлежку, бордель или нору для бездомных не заглянул, Каз всюду спрашивал о якобе Герцуне, но если кому-то и было знакомо это имя, они не признавались. Однажды, когда Бреккер переходил мост через восточный обруч, он увидел мужчину с красными щеками и пышными бакенбардами, входящего в пивную. Вместо степенного чёрного костюма торговца на нём были броские полосатые брюки и тёмно-бордовый жилет с узорами. Он носил бархатное пальто, бутылочно-зелёного цвета. Каз начал протискиваться сквозь толпу. В голове всё гудело, сердце бешено колотилось. Он не знал, что будет делать, но у двери в пивную его схватил за шиворот огромное вышибало в котелке. «Мы закрыты!» «А я вижу, что открыты!» Его голос звучал неправильно, пронзительно, незнакомо. «Тебя лучше подождать». «Мне нужно увидеться с Якобом Герцуном». «С кем?» Казалось, парень сейчас выпрыгнет из собственной шкуры. Он указал на окно. «С Якобом, мать его, Герцуном! Я хочу поговорить с ним!» Вышибало посмотрел на него, как на умалишенного. «Опомнись, парень, это никакой не Герцун». «Опекка Роллинс. Если хочешь преуспеть в бочке, лучше запомни его имя». Каз знал имя Пекки Роллинса. Все знали. Они просто никогда не встречались. В этот момент Роллинс повернулся к окну. Каз ожидал увидеть ухмылку, злобный оскал, хоть какой-то намек на узнавание. Но мужчина даже не задержал на нем взгляд. «Очередной простофиля». «Очередной раззява! С чего бы ему помнить его?» Каза пытались переманить все банды, которым нравилось, как он работал кулаками и тасовал карты. Парень всегда отказывал. Он пришёл в бочку, чтобы найти и наказать Герцуна, а не за временной семьёй. Но когда он узнал, что настоящее имя Герцуна — пек Роллинс, это всё изменило. В ту ночь Каз лежал на полу норы для бездомных, и думал, чего он хочет, как именно нужно отомстить за Джорди. Пекка Роллинс забрал у него всё. Если он собирается отплатить той же монетой, ему нужно стать равным, а то и лучше Роллинса. Но в одиночку ему не справиться. Нужна банда, и не первая попавшаяся, а та, которая будет нуждаться в нём. На следующий день он зашёл в клёпку и спросил Пера Хаскеля, не нужен ли тому ещё один солдат. Уже тогда Касс знал, он начнёт пешкой, но отбросы станут его армией. Неужели все эти шаги привели его сегодня сюда, в эти тёмные коридоры? Это едва ли то возмездие, о котором он мечтал. Казалось, ряду камер нет счёта, и они тянутся до бесконечности. Ему ни за что не найти Роллинса вовремя. Но это казалось невозможным ровно до того момента, пока он не увидел знакомую коренастую фигуру и красное лицо в окошке железной двери. Это казалось невозможным ровно до того момента, пока он не остановился перед камерой пекки Роллинса. Роллинс спал на боку. Кто-то хорошенько его избил. Каз наблюдал, как поднимается и опускается его грудь. Сколько встреч у них было после той первой в пивной. Ни разу в глазах Пекки не мелькало узнавание. Каза уже не мальчик, так что Роллинс не сможет разглядеть в нём того самого ребёнка, которого он обобрал. Но это вызывало у него ярость каждый раз, как их дороги пересекались. Это неправильно. Лицо Пекки, лицо Герцуна, не стиралось из памяти Каза, было высечено зазубренным лезвием. Брекер заколебался, чувствуя изящный вес отмычек, спрятанных, как насекомое, в его ладони. Разве не этого? Он хотел. Увидеть Пекку на самом дне, униженным, несчастным и безнадежным. Лучшие из его команды были мертвы и висели на пиках. Может, этого достаточно? Может, теперь ему всего лишь нужно, чтобы Пекка узнал, кто он такой и что сделал? Каз мог бы устроить свой маленький суд. вынести приговор и даже привести его в исполнение. Эльдер Клок начал выбивать три четверти. Пора идти. Времени на то, чтобы спуститься в подвал, почти не осталось. Нина наверняка ждет его, как и все остальные. Но он нуждался в этом. Боролся ради этого мига. Все не так, как он представлял, но, возможно, это не имело значения. Если Пекку Роллинса убьет какой-то безымянный ферданский палач, то все его прошлые потуги потеряют смысл. указа Каза появятся четыре миллиона крюге но Джорди никогда не получит отмщение». Замок на двери с легкостью поддался отмычкам Каза. Глаза Пекки распахнулись, и он улыбнулся. Роллинс вообще не спал. «О, здравствуй, Бреккер». «Пришел позлорадствовать?» «Не совсем», — ответил Каз. И двери за ним закрылись.